Помехи Однажды Ребенов Тали из Рапшиц Поймал своего сына Элиэзера на какой-то шалости. «Я не виноват», — заявил мальчишка, — «виноват Бог». Он дал мне «Яцер Хара» — Одна из двух природных сил, склонность к козлу, Который только и делает, что толкает меня на всякие проказы. «Так что ругай не меня, а Бога!» Ребен Афталии нахмурился, затем улыбнулся и ответил сыну. «Бог дал тебе Ецер Хара в качестве наставника». «Наставника?» «И чему же я могу научиться у этого злодея?» «Стойкости и упорству». — сказал Рябин Афтали. — Посмотри, как прилежно делает свое дело Яцархара. Не зная ни скуки, ни усталости, исполняет миссию, возложенную на него Богом — соблазнять людей на эгоистические действия. Ты тоже должен неустанно делать то, для чего тебя создал Бог — преодолевать Яцархара. Элизер внимательно выслушал отца, и, когда тот закончил, возразил. ну ты забыл одну очень важную вещь, папа». «Что именно?» «Яцархара выполняет свою задачу безупречно, поскольку у него нет своего Яцархара, который мешал бы ему делать порученное Богом. А у людей все совсем иначе, ибо грех у дверей лежит». Всякий раз, когда мы открываем дверь нового опыта, нас за порогом ждет Яцархара и подбивает на сомнительные проделки.